Клава, 35. пятая Несмотря на опасность, Санна наотрез отказалась уезжать из города. «Буду сидеть дома», — заявила она. «Как меня найдут в нашем виноградном комоде? Мы здесь не регистрировались». Настроение беременной женщины менялось в течение дня, как погода в горах. Антон привез продукты с рынка, увидел жену, сидевшую на солнышке перед домом, и возмутился. — Санна, иди в дом, тебя могут увидеть. — Надоело сидеть в четырех стенах. Отвези меня к морю. Хочу дышать морским воздухом, — попросила женщина. — Нам нельзя. Санат сказал, тебя ищут. Когда забеременела, повсюду стали замечать беременных, таких, как я, много. Где? — На набережной? — Хотя бы в горы отвези, оттуда море видно. У меня стекла тонированные, заметят. Я их первое услышу. Антон погладил жену по голове и смирился. — Ну, хорошо, только вечером. Как только стало смеркаться, Сана напомнила мужу об обещании. Антон помог ей сесть в машину, пристегнул ремнем безопасности, открыл створки ворот из штакетника. Он сел за руль, газанул и тут же ударил по тормозам. Сану дернула, она застонала. За воротами стоял дирижер, перегораживая проезд. «Назад!» — скомандовал он. «С ума сошел? Что случилось?» — возмутился Самородов. «Дома расскажу!» Решительный вид Шаманова красноречиво показывал, что спорить с ним бесполезно. Все трое вернулись в домик, заросший виноградом. Сана тяжело опустилась на диван, придерживая живот. Санат поведал о том, о чем доложили хозяину борцы. Сана, тебя вычислили через женскую консультацию. Так я указала другой адрес. Но ну, рожать ты собираешься в краевой больнице, а тебе сразу доложат Портновскому. У него кругом связи. Он уже поговорил с главврачом. И что нам делать? забеспокоился Антон. «Уезжать! Чем дальше, тем лучше!» «Я плохо транспортабельная», — призналась Сана. После резкого торможения так схватило живот, что я подумала, начинается. Мужчины невольно посмотрели на ее большой живот. Он уже не торчал вперед, а спустился на расставленные ноги. На женщине был трикотажный спортивный костюм. Из-за живота Сана не видела, как на серых штанах расплывалось темное пятно. но заметила смущенные мужские взгляды. — Я помогу тебе дойти до туалета, — предложил Антон. Он помог жене встать. Она сделала два шага, повисла на его руке и растерянно произнесла. — Кажется, воды отходят. — О, черт! — Что делать? — заволновался Антон. — Вези меня в больницу. — В краевую нельзя, — напомнил Санат. — «Не здесь же мне рожать! Придумайте что-нибудь!» Антон растерялся и ничего не соображал. У Шаманова имелся запасной вариант. «Вези ее в Красную Поляну. Там есть акушерский пункт». Антон повел жену к машине. Сана на ходу отдавала распоряжение брату. «Пакет из спальни принеси. Я подготовила для больницы. И что-нибудь постели в машине». Шаманов закрыл ворота за белыми жигулями. Автомобиль скатился по темной улочке на курортный проспект с неоновыми вывесками и помчался прочь от гостиницы «Жемчуг». Санна бросила взгляд назад. Прежняя жизнь, полная опасности, осталась в прошлом. Она ехала к безмятежному счастливому будущему. Но старые грехи отбрасывают длинные тени. В это же время Рудольф Матвеевич Портновский спустился после работы с девятнадцатого этажа на грешную землю и уселся в свою Волгу. Он спешил домой, чтобы крепко напиться. В гостинице директор олицетворял собой деловую аккуратность и не мог позволить себе больше, чем рюмку другую. Однако нервное ожидание последних дней лучше всего лечилось алкогольным забытьем. Волга только тронулась, как на пути машины оказалась темная фигура в шляпе. Портновский в гневе затормозил, но выругаться не успел. Кто-то, притаившийся за сиденьем, приставил к его горлу острый нож. Человек в шляпе оказался около водительской двери. Портновский узнал капитана. Тот распахнул дверцу и угрожающе процедил. Карточный долг возвращают деньгами или кровью. Ты что выбираешь? — Но я же не играл, — заблеял Портновский. — Неправильный ответ. Лезвие вдавилось сильнее, и Рудольф Матвеевич запричитал. — Я верну, все верну. — У тебя два дня. Больше ждать не буду. Нож... процарапал острым кончиком шею перепуганного директора и исчез. «Это зарубка на память», — сказала рыжая. Потрясенный директор не спрашивал, как она пробралась в закрытый автомобиль. Хлопнула задняя дверца. Рыжая взяла под руку капитана, и парочка растворилась в вечерних сумерках. Рудольф Матвеевич ощупал царапину, слезнул с пальцев кровь и заплакал от бессилия. То, что он считал легким заработком, обернулось огромным долгом и страхом потерять жизнь. От мафии Катал его не защитят ни борцы, ни милиция. Оставалась единственная надежда на Бога. Если план Беридзе сработает, они вернут украденные деньги.